Следующую ночь барон де Картине вместе с Конрадом Монферацким и его приближенными провел в освобожденном от осады замке. В господском доме свободных мест не было, и барон устроился на ночлег в дворовой пристройке. При входе в пристройку лег слуга Хога, которого отдал барону один из спутников Конрада. «Не извольте беспокоиться, ваша милость», – заверил Хога барона. «Я сплю чутко». «Мимо меня ни одна муха не пролетит!» Вскоре барон услышал богатырский храп хуга. Сам же он лежал без сна, перебирая в уме события долгого минувшего дня. Снова и снова он видел внутренним взором схватку на равнине перед замком. Снова и снова видел он отряд сарацинской конницы, вылетающей из-за холма. Если бы он с частью рыцаря не бросился на перерез этому отряду, Сражение кончилось бы совсем по-другому. А ему помогло видение, которое посетило его накануне. Накануне, когда он зажег старую лампу. Барон приподнялся на локте и проверил сумку, которая лежала у него в изголовье. Лампа была на месте. Тут барон почувствовал, что что-то изменилось. Прислушавшись, он осознал, что не слышит храпа Хуга. В этом, может быть, не было ничего странного. Слуга мог проснуться или же просто перевернуться на другой бок. Однако барон привык постоянно быть на стороже. Он бесшумно поднялся со своего жесткого ложа, сложил одежду, чтобы со стороны казалось, что там лежит человек, достал из ножен меч и скользнул к входу в пристройку. Хуга неподвижно лежал на соломенном тюфяке, откинув голову и широко открыв рот. Однако, внимательно приглядевшись, барон с ужасом понял, то, что он принял за широко открытый рот, было страшной раной. Горло слуги было перерезано от уха до уха. Барон, прижимаясь к стене и держась в самой густой тени, вернулся в пристройку. Глаза его привыкли к темноте, и он увидел троих людей, которые крались к постели, где он только что спал, стараясь ступать бесшумно, Барон последовал за ними. Один из ночных призраков встал возле изголовья, вытащил из ножен кинжал и вонзил его в сложенную на тифюке одежду. Второй в то же время потянулся к сидельной сумке. Третий стоял чуть в стороне, озираясь. Первый убийца, тот, что вонзил кинжал в изголовье, удивленно вскрикнул и что-то негромко проговорил на незнакомом языке. Видимо, понял, что барона нет в постели, Тут же он метнулся к окну, в которое заглянул диск ущербной луны, озарив помещение тусклым обманчивым светом. Но на полпути незадачливого убийцу встретил меч барона. Злодей вскрикнул и упал, как подкошенный. Рыцарь бросился ко второму злоумышленнику, который уже вытащил из сидельной сумки старую лампу, и бросился к выходу из пристройки. Третий злодей вытащил короткий меч и прикрывал бегство товарища. Барон бросился на перерез беглецам. Когда первый уже подбегал к двери, барон швырнул ему под ноги случайно подвернувшийся дубовый бочонок. Злодей упал, выронив лампу. Он тут же вскочил, но увидел сверкнувший в лунном свете клинок и метнулся к двери. Барон устремился за ним, но третий злоумышленник оказался на его пути. Барон рукоятью своего меча выбил из его руки короткий меч. Второй грабитель потянулся за лампой, Барон взмахнул мечом и отсек злодею кисть. Тот даже не вскрикнул, но метнулся к двери, разбрызгивая вокруг темную кровь. В это время луна снова спряталась за тучи, и пристройка погрузилась в кромешную темноту. Барон на ощупь нашел кремень и кресало, зажег щепку, осветил помещение. Двое злодеев скрылись. Только труп первого лежал у окна, и отрубленная рука второго валялась возле двери. и там же лежала заветная лампа. Увидев ее, барон испытал неожиданную радость. Тут на улице замелькали огни, послышались шаги и голоса, и вскоре в пристройку вошли несколько вооруженных рыцарей с факелами во главе с господином Конрадом. «Что случилось, мой друг?» – спросил Конрад барона. «Мы услышали какой-то шум и поднялись по тревоге». «Ничего страшного. Какие-то грабители влезли ко мне, убили слугу, Но я их прогнал, одного заколол, а второго лишил руки, так что вряд ли он доживет до утра. Что им было нужно? Не знаю. Может быть, это были сарацинские лазутчики? Почему-то барон не упомянул лампу, которую пытались унести ночные визитёры. — Нет, это не сарацины, — проговорил Конрад, осветив тело убитого грабителя. — А кто же это? — Видишь перстень на его левой руке? На нем необычный символ – крест, вписанный в пентаграмму. Это знак тайной секты, адепты которой появляются в самых разных краях. Главарь этой секты – старик по имени Горный Властелин. Он очень стар. Некоторые утверждают, что ему то ли 300, то ли 400 лет. Он живет в неприступной крепости в горах на востоке. И из нее, как паук из своего логова, Он управляет десятками безжалостных убийц, которых рассылает по всему свету. Его эмиссары проникают во дворцы королей и императоров, в монастыри и замки и убивают тех, кого приказал убить их старый повелитель.